взгляд изнутри. Так в чем же проблема? Совсем скоро мы это обсудим, но сначала я хотела бы вернуться к рассказу о моей поездке в P&G. Целью их приглашения было показать драматологам, сколько усилий компания тратит на разработку продукции – это важный элемент маркетинга. Несколько лет назад в условиях замедленного роста и низких цен на акции компания начала стратегию переориентации, в ходе которой сократила количество брендов со 170 до 65. Следуя выбранному пути, Procter Gamble продала некоторые косметические бренды, например, CoverGirl и Clarel, компании Kati, за 12 миллиардов долларов. При этом в 2016 году у P&G был 21 бренд стоимостью не менее 1 миллиарда долларов каждый, включая таких тяжеловесов, как Herbal Essences, Head Shoulders, Old Spice, Alley и SK-2. Компания png хотела продемонстрировать нам, что она продолжает заботиться о клиентах, стремиться к росту и думать о новых продуктовых линейках так же, как это было и в момент ее основания в 1837 году. Так что в мае 2016 года я отправилась в Цинциннате, штат Огайо, где располагается штаб-квартира P&G. В Цинциннате — приятный, типичный американский город с интересной историей. Комплекс зданий компании одновременно внушительный и уютный. Там царит атмосфера университетского кампуса. Мне показалось, что всего там порядка 20 зданий, но мы посетили только два из них. Первой стала встреча с Шейном Микером, главным хранителем архивов PNG, которого в компании называют «корпоративным сказителем». Тот провел нас по архивам. Когда своими глазами видишь оригинальную упаковку мыла «Айвори», яснее осознаешь факт, что бренд существует уже 138 лет. Позже руководители департаментов выступили с докладами о различных аспектах своей деятельности. Затем, поскольку P&G владеет брендом «Джилет», с нами поговорили о бритье и мужском уходе в целом. Большой темой для дискуссии также стал косметический уход за младенцами, но меня сразили наповал повал исследовательские лаборатории. Одна из проблем, с которыми я постоянно сталкиваюсь в своей практике, это реакции на шампунь. Поэтому те полдня, что мы провели в Центре исследования волос, а у PNG есть и такой, стали для меня особенно интересными. Отдел шампуней, очевидно, хранит самую большую в мире коллекцию человеческих волос. После этого нас ждала встреча с директором по научным связям Скоттом Хайдом. Он отвечает за то, чтобы используемые компанией PNG-ингредиенты Были безвредными для человека, где предстояло обсуждать вопросы безопасности в косметической промышленности. И тут я оживилась, думаю, что из всех драматологов я задавала Хайду больше всего вопросов. «Почему вы используете это химическое соединение?» – допытывалась я. «Почему у вас нет этого продукта?» «Мы много говорили об аллергических реакциях на ингредиенты шампуней. Я упрекнула Хайда в том, что некоторые продукты PNG по-прежнему содержат MI, который, как вы узнаете из главы 5, является причиной целой эпидемии аллергических реакций». Хайд отметил, что PNG следует правилам ЕС в отношении MI, которые являются самыми строгими в мире. Конечно, парировала я, но другие производители не следуют правилам ЕС, и их продукция приводит к аллергии, а когда у людей уже есть аллергия, без риска возникновения реакции они не могут использовать и средства PNG. Я сказала Хайду, что, на мой взгляд, было бы лучше, если бы PNG полностью перестали использовать МАЙ. Мы также обсудили мою любимую страшилку – ароматизаторы. Я указала, что покупателям никак не узнать, какие именно вещества входят в состав отдушек PNG. В составе просто написано «отдушки», что может означать смесь из 20-30 различных молекул. Поэтому потребителям очень сложно выяснить, каких средств стоит избегать. Здесь Хайд проявил понимание. Он объяснил, что если покупатель хочет узнать, содержит ли шампунь определенное ароматизирующее вещество, он может связаться напрямую с P&G, и компания предоставит данную информацию. В то же время, по словам Хайда, основная проблема в том, что потребители хотят, чтобы были отдушки. Его правоту подтверждают исследования рынка. Так разве не должна P&G дать покупателям то, что те хотят? Не обязательно, ответила я. Не в том случае, если шампуни и другие косметические средства у кого-то будут вызывать реакции. Потребители хотят и нуждаются в средствах без ароматических добавок, сказала я. У компании около 13 видов шампуня понтин. Почему хотя бы один из них не сделать без отдушек? ведь шампунь влияет не только на кожу головы. Во время ополаскивания он разносится по всему телу, не говоря уже о том, что эти химические элементы попадают в окружающую среду и загрязняют ее. Хайт отнесся к моим высказываниям с большим вниманием. Да и в целом меня приятно удивили ответы сотрудников PNG. В январе 2017 года компания запустила веб-сайт, где можно найти информацию о консервантах, которые она использует. Позднее в том же году P&G обязалась к 2020 году предоставить онлайн-доступ к информации обо всех ингредиентах отдушек, содержащихся во всех продуктах компании, реализуемых в США и Канаде в пропорции до 0,01%. Снова и снова во время пребывания в Цинценате я ловила себя на мысли, что химики и другие ученые, участвующие в разработке продукции PNG, действительно заботятся о наилучшем удовлетворении потребностей и пожеланий потребителей. Вспенить, смыть, повторить. Исследовательские лаборатории Проктор энд действительно впечатляют. Однако во время нашего визита никто так ни разу и не сказал, что деньги на это удивительное оборудование поступили от людей, купивших продукцию P&G. И подобные лаборатории можно найти в главных офисах у всех конкурентов у Unilever в Роттердаме и Лондоне, у L'Oreal в пригороде Парижа. Напомню, что косметическая промышленность – это индустрия стоимостью 400 миллиардов долларов. Средства по уходу за кожей составляют четверть мирового рынка красоты с годовой выручкой 111 миллиардов долларов. Джеффри Джонс считает косметическую промышленность одной из наиболее прибыльных отраслей части подобное стало возможным благодаря рекламе. До внедрения стратегии фокусировки компания Procter Gamble была крупнейшим рекламодателем в мире и ежегодно тратила внушительные 9 миллиардов долларов, чтобы убедить людей в том, что им нужны ее продукты. И конкуренты P&G тоже тратили миллиарды. Хотя масштабы отрасли впечатляют, законы ее существования вызывают много вопросов, пишет Джонс, что люди на самом деле приобретают, когда покупают духи, крем для лица или помаду? Почему потребители так много платят за средства, ингредиенты которых, как известно, составляют лишь небольшую часть розничной цены? Ответ очевиден из-за рекламы. В больших корпорациях типа Unilever, L'Oreal и P&G работает много людей, которые от всей души хотят помочь и удовлетворить потребности покупателей. Но они работают на компанию, а у той другая цель – заработать как можно больше денег. Обаяние косметической промышленности, где модели продают повышающие упругость увлажняющие кремы, рекламные ролики гласят «не нужно ненавидеть меня за то, что я красива», порой заставляет нас упускать из виду тот факт, что эти продукты создаются и продаются торгующимися на бирже корпорациями, которым необходимо, чтобы их акционеры были довольны каждым квартальным отчетом. И эти компании… Тратят миллиарды долларов в год на рекламу, исследования и разработки не только потому, что у них есть желание уменьшить морщины на лицах людей всего мира. Их акционеры терпят эти расходы, потому что стратегия ведения бизнеса должна быть эффективной. Вот почему компании выделяют миллионы долларов на финансирование научных исследований, направленных на обоснование использования тех или иных продуктов. Вот почему социальные сети, телепередачи и глянцевые журналы заполнены рекламой, играющей на неуверенности многих мужчин и женщин в собственной внешности. Не слишком ли видны поры у меня на лице? Мои щеки морщинистые, кожа рук слишком сухая, лоб выглядит жирным, а волосы... Помните рекламу «Айриш Спринг», в которой жизнерадостный мужчина намыливал все тело сильно пахнущим дезодорирующим мылом? Проделывать подобное каждый день очень вредно для кожи. Люди думают, что они должны ежедневно принимать душ и при каждом мытье пользоваться мылом или другим очищающим средством. Им кажется, что ежедневно следует сначала вымыть волосы, а потом использовать бальзам ополаскиватель. Люди испытывают потребность по несколько раз в день наносить увлажняющие средства, причем применять различные препараты для лица, тела, губ и рук, а еще очищать кожу утром и вечером и тоже используя для этого разные продукты. Начиналось все это со страха. Страха плохо пахнуть, страха плохо выглядеть, страха не соответствовать чьим-то ожиданиям. На протяжении всего XX века этот страх эксплуатировался рекламщиками. Для них и их клиентов так много зависело от закрепления этого страха в нашем сознании, что был создан совершенно новый класс развлечений – Мыльные оперы, послужившие средством продвижения различных моющих средств среди домохозяек середины XX века. В какой-то момент очищение стало рутиной. Люди перестали задумываться о причинах и теперь просто моются, и они не перестанут, пока кто-то или что-то их не остановит. Это одна из причин, почему я написала эту книгу. К чему я веду? Это бизнес». Вот почему есть шампуни с десятками различных ароматов. Вот почему, зайдя в ближайший магазин или аптеку, вы увидите высокие и длинные стеллажи с увлажняющими средствами. И точно такие же стеллажи с мылом и гелями для душа, декоративной косметикой и средствами для снятия макияжа. Чем больше выбор, тем больше продуктов, тем больше ингредиентов, которые могут вызвать кожную реакцию. Потребители хотят этого, производители изготавливают это, кожа реагирует на это, дерматологи лечат это. И так по кругу. Согласно опросу, проведенному в 2017 году интернет-магазином косметики SkinStore, среди трех тысяч женщин каждое утро среднестатистическая жительница Северной Америки использует 16 разных средств. Интернет-магазин рассчитал, что ежедневная порция продуктов стоит в общей сложности около 8 долларов, а женщины в Нью-Йорке, Коннектикуте и Западной Вирджинии тратят по 11 долларов в день, что по подсчетам Skin Store может составить до 300 тысяч долларов за всю жизнь. Удивительно, что столько денег спускается только на средства по уходу за кожей и косметику. Но по мнению некоторых деловых женщин, которые приходят ко мне на прием, это нормально. В конце концов, в сегменте средств по уходу за лицом быстро растет категория дорогих престижных товаров, продающихся в специализированных магазинах. К этой гонке подключаются и мужчины. Интерес мужчин к косметике растет, сообщает Globe and Mail. Висма Шарма, управляющий директор Лореаль в Великобритании, считает, что через 5-7 лет мы увидим в универмагах целые стеллажи с косметикой для мужчин. Нормы и запреты, принятые в моем поколении и в поколении моего сына, очень отличаются, говорит Шарма. Что играет на руку косметической промышленности. Несколько лет назад я побывала на встрече американского общества по борьбе с контактным дерматитом. Около 400 дерматологов собрались в конференц-зале в Майами. Цель одного из этапов конференции заключалась в том, чтобы узнать, что драматологи думают о своей профессии и как в целом реализуется задача ухода за кожей. Мы разбились на маленькие группы, человек по 8, в каждой из которых модератор задавал вопросы и записывал ответы. Я оказалась в компании с президентом общества. «Как вы думаете, в каком направлении нам стоит работать?» была суть одного из вопросов, заданных координатором. Я предложила хотя бы частично контролировать косметическую промышленность и, чтобы придать очевидность спискам ингредиентов, ужесточить требования к маркировке. «Мы должны хоть что-то сделать с этими правилами», — сказала я. «Пометки типа гипоаллергенной не помогают пациентам». Один из моих коллег ответил, «Я восхищаюсь твоим альтруизмом, Сэнди, и твоим желанием изменить положение вещей, но этого никогда не случится, это просто невозможно». Я постоянно сталкиваюсь с подобным отношением. Например, на встречах совета дерматологов такие мероприятия проводят косметические или фармацевтические компании, чтобы выяснить у врачей-специалистов, какие еще средства стоило бы выпустить на рынок. «Есть ли незанятая ниша на рынке?» может спросить координатор подобной встречи или «Что вы думаете о нашей продукции?» Совет дерматологов, о котором я хочу рассказать, организовала компания, заметившая, что на рынке мало продуктов для людей, страдающих от псориаза. Мероприятие проводилось в конференц-зале отеля в центре Торонто, и на него пришли десятки дерматологов. После приветственных и благодарственных речей представитель компании, ведущей встречи, отметил недостаток безрецептурных средств от заболевания, при котором участки кожи воспаляются, шелушатся и зудят возможно, настала пора предложить новый препарат. Если бы мы решили создать натуральный шампунь для людей, страдающих от псориаза, с чего нам следовало бы начать? Что могло бы войти в его состав? Дерматологи принялись по очереди вносить предложения, добавить одно, потом другое, третье. Когда очередь дошла до меня, в шампунь уже входила пара десятков ингредиентов. Я возразила, что все и так используют слишком много составляющих. Обычные шампуни с большим количеством компонентов раздражают кожу с псориазом. Что-то, что поможет, должно содержать минимальное количество ингредиентов. Шампунь для псориаза – отличная идея, но нужно сделать его совсем простым, без отдушек, чтобы он не раздражал кожу головы «Ну да», – пошутил кто-то, «и назовем его шампунь Сэнди не навреди». Иногда мои коллеги-драматологи подтрунивают надо мной, они думают, что я немного наивна. Но если вы соберете, скажем, 10 дерматологов и спросите их, правда ли, что пациенты слишком много моются, используют слишком много мыла и в целом перебарщивают с косметическими средствами, а эти средства, шампуни, кремы и все остальное, не слишком ли они ароматизированные? Все 10 дерматологов ответят утвердительно на все вопросы. Мы это знаем. Все представители профессии Это знают. И все же после подобных встреч, где я поднимаю руку и отстаиваю свою позицию, маркетологи, как правило, возвращаются к корпоративным химикам и добавляют в продукты излюбленные отдушки и прочие ингредиенты, потому что, думают, потребители хотят этого. Я настаиваю, делайте средства без запаха, используйте меньше ингредиентов, не используйте консерванты, которые вызывают аллергию. Они кивают и говорят «мы примем к сведению» а про себя тем временем думают, потребителям нравится запах. Поэтому следующую главу я полностью посвящаю просвещению потребителей на предмет разнообразных компонентов, которые вызывают большую часть проблем с кожей. Вы узнаете о раздражении и аллергических реакциях, о разнице между ними и о том, какие компоненты, скорее всего, вызовут проблему. Но прежде приведу три постулата, о которых следует помнить, когда вы отправляетесь за очередным косметическим средством. Первое. Лучше-меньше, да лучше. Каждое новое средство, которое вы купите и начнете использовать, это еще больше компонентов, ароматизаторов, растительных экстрактов и консервантов, каждый из которых повышает вероятность того, что у вас возникнет реакция. Поэтому в следующий раз, когда будете стоять перед прилавком с косметикой, напомните себе, что в сфере ухода за кожей лучше-меньше, да лучше. И спросите себя, точно ли это нужно? Второе. Проверяйте составы средств тех компаний, что недавно сменили владельца. Ох, какой-то многословный совет. Сейчас поясню. В индустрии средств по уходу за собой есть определенный цикл производства. Небольшая компания-выскочка может обнаружить на рынке незанятую нишу и генерировать продажи с помощью аутсайдерского, честно ориентированного на нужды потребителей бренда. Потом нишевую марку поглощает более крупный корпоративный конкурент и выводит ту на широкий рынок. Когда это происходит, новый владелец часто меняет список ингредиентов без уведомления потребителей. Поэтому, когда небольшая и уважаемая компания по производству косметики приобретается более крупным конкурентом, проверяйте списки составляющих и опасайтесь любых новых сомнительных компонентов. Третье. Помните, что это бизнес. Компании по производству косметических средств служат двум господам – Уолл-стрит и Мейн-стрит. В североамериканских СМИ последних лет Уолл-стрит и Мейн-стрит используются как метафоры. Мейн-стрит – по-английски дословно «главная улица», исторически главная торговая улица американских городов. Представляет интересы обычных людей и владельцев малого бизнеса, в отличие от Уолл-стрит – улицы, где находится Нью-Йоркская фондовая биржа, символизирующей интересы крупных корпораций. Их цель – показать Уолл-стрит рост продаж и подарить Мейн-стрит полностью увлажненную, неподверженную старению кожу. Но иногда Уолл-стрит и Мейн-стрит расходятся, поведенческая экономика говорит нам, что при определенных условиях больший выбор означает больше продаж. Поэтому, когда вас привлекает реклама какого-то нового средства, постарайтесь сохранить скептический настрой. Что значит «космецевтический»? Это один из самых нескладных терминов, используемых сегодня в косметической промышленности и в то же время один из самых быстрорастущих сегментов. Понятие «космецевтический» придумал доктор Альберт Клигман. Этот термин отражает особенность отрасли ухода за кожей, где существует разрыв между настоящими лекарственными средствами, эффективность которых для лечения кожных заболеваний научно доказана, и косметическими средствами компаний, производящих потребительские товары. Космецевтические продукты не требуют одобрения FDA или Министерства здравоохранения Канады, но тем не менее могут оказывать воздействие на кожу, конкурирующие с медицинскими препаратами. Космецевтической сейчас называется любая мощная терапия, которая способна уменьшить морщины и иным образом защитить кожу от старения.